Глава 72. ИСКЛЮЧЕНИЕ «Твои обещания уже ничего не стоят!» – мрачно процедил Ван Буэлэ. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он знал, как вести себя с врагами. Никакого милосердия и жалости. Вдобавок их следовало ослабить до такой степени, чтобы они в будущем больше не представляли угрозы. Особенно если учей что произошло в Томанолесье. От воспоминания о нападении его взгляд посуровел... и он с необычайной скоростью бросился на Цаокуня. Люда, Убиня, остальные арбитры наконец оправились от шока. При мысли о том, что Ван Буэлэ пошёл на прямую конфронтацию с бывшим главным префектом, у них немного сбилось дыхание, в особенности у тех, кто стараниями Цаокуни попал за решётку. Они с небывалым рвением бросились ему наперерез. «С дороги!» – прорычал Цаокунь. Оказавшись в ловушке, он, рыча как обезумевший зверь, пытался вырваться и спастись. Вот только он, похоже, забыл, что находился в Дао Академии Эфира. Даже если ему удастся сбежать, уйти далеко не удастся. Да и он уже упустил шанс для побега. Людоубин с арбитрами уже отрезали все пути к отступлению. Мгновением позже перед ним уже стоял Ван Боуле. Цаукуня не била неконтролируемая дрожь, всё внутри сжалось от страха. На грани истерики он понял, что ему не сбежать. «Ван Боуле! Я хочу видеть Ректора! Я...» Не дав ему закончить, Ван Боуэлэ размашисто ударил в его дань тень, Цао Кунь сложился пополам. С его губ брызнула кровь, а сам он побелел и рухнул на землю. Удар был очень болезненным, как и в случае Дзяна Линя, в результате были уничтожены меридианы. Культивация древних боевых искусств Цао Куни была повреждена. «Возьмите обоих под стражу!» Покалечив двоих студентов, спокойно приказал Ван Боуэлэ. Арбитры и Люда Убин оперативно схватили бьющегося в конвульсиях Цао Куне и подняли Дзян Лине, который все еще находился без сознания. Старшие студенты в воздушном порту почувствовали, как у них по спине пробежал холодок, они смотрели на Ван Буэлэ с благоговейным трепетом. Что до новых студентов, они практически ничего не знали о главных префектах, в отличие от их старших товарищей, поэтому просто завидовали власти Ван Буэлэ. «Главный префект такой сильный!» – восхищенно сказал Один. «Это Ван Буэлэ? С какого он факультета? Я тоже туда хочу!» Добавил другой. «Как мне стать арбитром? Крутые ребята!» Все новички восхищённо галдели, а некоторые студентки по-особому смотрели на Ван Буэлэ. Всё-таки они пока ещё ничего не знали. Ван Буэлэ впечатлял куда больше, чем остальные могущественные люди, которых им довелось увидеть. У него была аура человека, в чьих руках находились судьбы других людей, она делала его особенно привлекательным. Не обращая внимания на шушукающихся студентов, Ван Буэлэ выпятил живот и с закрытыми глазами ожидал прибытия Лин Тяньхао. Эдзиан и Линя Цао Кунь были лишь пёшками, Лин Тяньхао вот кто дёргал за ниточки. Именно ему Ван Буэлэ хотел отомстить, тем не менее Ван Буэлэ не особо надеялся на это. Всё-таки семьи Эдзиан Линя и Цао Кунь вертелись не в тех кругах, чтобы их могли заранее предупредить, поэтому они, ничего не подозревая, и вернулись в Академию, где и были арестованы. Лин Тяньхао с другой стороны был сыном сенатора. Воздушный корабль, на котором он находился, не прибыл в назначенное время. Ван Буэлэ понял, Лин Тяньхао прознал о случившемся и не стал возвращаться в Дао Академию. «Побоялся вернуться?» – с холодным смешком сказал Ван Буэлэ, а потом повернулся к стоящему рядом Людоубиню. «Сделай объявление об исключении Лин Тяньхао с факультета дхармического оружия за покушение на жизнь главного префекта!» Сказав это, Ван Бау Лэ накрыл ладонью кулак и поклонился толпе, после чего пошёл к выходу с воздушного порта. Люда Убеньки Внолы вместе с остальными арбитрами двинулся следом. После поимки Дзян Лени и Цао Куни он быстро передал приказ факультету дхармического оружия и Нижней Академии об исключении Лин Когда их группа двинулась к выходу, толпа студентов порту взорвалась криками, произошедшее уже обсуждали в духовном интернете. Со временем это стало самой горячей новостью Дао Академии. Дао Академия не только не стала наводить порядок, наоборот, было сделано объявление, где Троица обвинялась в покушении на главного префекта. Два ареста в воздушном порту добавили в анболы известности, теперь среди новых студентов он вообще стал настоящей звездой. Узнав о случившемся, люди не переставали говорить об этом. Единственный главный префект факультета хромического оружия стать экспертом ступени укрепления пульса всего за год. С такой известностью, куда бы Ван Бола ни направился к нему, всегда подходили студенты просто поприветствовать или поболтать. Информация о нём распространилась не только по Дао Академии, но и за её пределами. О нём слышали даже в трёх других Дао Академик Федерации. Жизнь Ван Буэлэ вернулась в спокойное русло. Он догадался, что ректор намеренно скрыл информацию от Зян линии и Цао Куни. Эти двое стали эггенсами на заклане, дабы умерить гнев Ван Буэлэ. Линь Тяньхао так и не прилетел, однако объявление о его исключении подтвердили в Нижней Академии. Ван Буэлэ понимал, это был лучший исход, на который он мог рассчитывать. «Ничего ещё не кончено!» – процедил Ван Бола сквозь теснутые зубы. Погоня и кровопролитная схватка в лесу помогли ему понять, насколько важными оказались знания от хромических артефактах. Именно с их помощью ему удалось выбраться из той передряги. «Надо переплавить больше артефактов!» Ключевую роль в том конфликте сыграл Пурпурный Меч. Ван Буэлэ расправил складки на халате и привёл себя в порядок перед встречей с деканом факультета. Он хотел поблагодарить его за подаренный меч. Бородач в своей резиденции посмотрел на склонившегося перед ним Ван Буэлэ, как декана факультета от хромического оружия его ввели в курс дела. Его просто не могли не поставить в известность, ведь все участники событий были с его факультета. Узнав обо всем, Бородач с трудом взял под контроль свой гнев. «Буэлэ!» «Ты правильно поступил. Отпрыски именитых семей считают, что могут игнорировать законы, думают, что могут бросить вызов четырём великим Дао-Академиям. Наивные глупцы! Благодарю вас, декан! Если бы не подаренный вами летающий меч, то я, скорее всего, не выбрался бы из леса живым». Сказав это, Ван Боуэлэ накрыл ладони кулак и поклонился. Это тронуло бородача. Он действительно беспокоился об этом студенте. Ван Боуэлэ вытащил из безданного браслета обламки пурпурного меча Бардач не смог скрыть захлестнувших его эмоций. Он, конечно, слышал о произошедшем, но состояние меча ясно говорило, насколько Ван Боулэ пришлось тяжело в схватке с убийцами. Декан поднял глаза на особого студента, которого он собственноручно выбрал. «Не беспокойся!» С теплотой и гордостью за своего подопечного сказал он. «Я сделаю ещё один!» Ван Боулэ был приятно удивлён. Ещё немного побеседовав, он поблагодарил Декана и вернулся в пещеру Бессмертного. Там он взялся за нанесение начертания на духовные камни. Нападение убийц показало, насколько ему не хватало защитных тхармических артефактов. Эти артефакты были сделаны не то чтобы очень филигранно. Я бы даже сказал грубовато. Однако они оказались крайне полезными. В этот раз надо сделать ещё больше. К тому же не помешают и защитные артефакты. Шло время. С началом учебного года и прибытием новых студентов на каждом факультете стало оживление обычного. В те редкие моменты, когда Ван Буэлэ выходил на улицу, он ловил на себе восхищённые взгляды новых студентов своего факультета. Ван Буэлэ наслаждался вниманием, но не забывал о необходимости приплавить больше ткармических артефактов. По этой причине большую часть своего времени он проводил в пещере духовной печи. Две недели спустя от ректора пришли две шкатулки. В первой лежало зеркало, излучающее мощную подавляющую силу, на нём имелись три оружейных метки. Ван Буэлэ оцепенело уставился на духовное сокровище третьего класса, во вторую он обнаружил нефритовый кулон с вырезанным водяным драконом. На нём тоже обнаружились три оружейных метки. Если смотреть на кулон достаточно долго, водяной дракон, казалось, едва заметно двигался. Ещё одно духовное сокровище третьего класса! Ван Буэлэ шумом вдохнул, он понимал всю ценность двух этих предметов, не став доставать их из шкатулок, он включил кольцо передатчик и связался с ректором. «Я лично переплавил нефритовый кулан». прозвучало с кольца голос старого доктора. «Это подарок, который будет тебя защищать. Что до зеркала, его прислал мэр города Эфира. Мы его тщательно проверили, оно в полном порядке, если не хочешь его...» Слушая ректора, Ван Буэлла задумался. Похоже, отец Линтиан Хао и Дао академии Эфира пришли к какой-то договорённости. «Конечно хочу!» «Не думай, выпалил он!» «Зачем мне отказываться от него?» А ректор добродушно рассмеялся. Он думал, что Ван Буэлэ придётся убеждать принять подарок, но тот, похоже, сразу сообразил значимость и смысл подарка. Немного помолчав, он продолжил, но уже тише. «Буэлэ, четыре великих Академии и семнадцать сенаторов являются частью Федерации, поэтому некоторым вещам никогда не будет дан ход. Забудь о случившемся, я гарантирую, что в будущем подобного не повторится». «Исключения тоже отменили?» – осторожно спросил Ван Буэлэ. Его глаза засверкали, как две льдинки. «Правила ДАО Академии не приложены. Ни о каком восстановлении в Нижней Академии не может быть речи!» Успокоил ректор, а потом отключил связь. В пещере духовной печи Иван Буэлэ перевёл взгляд с кольца на две шкатулки. «Восстановление в Духовной Академии. Получается, запрет на обучение в Нижней Академии не лишает тебя права учиться в Верхней».